Глава 4. Аллергический и неаллергический насморк. Зуд в носу, бесконечные приступы чихания, льет из носа и слезы текут рекой. В представлении многих именно так должна проявляться аллергия. Вы удивитесь, но описанные классические симптомы аллергии возникают далеко не у всех. Скорее наоборот, нередко единственным симптомом аллергии может быть лишь заложенность носа. А бывает и так, что аллергия и вовсе никак не проявляется, а ее признаки выявляются случайно на стоматологической КТ или МРТ головного мозга, куда попутно попадают околоносовые пазухи. Самое интересное, что при этом пациент может не испытывать абсолютно никаких проблем с носом, и сообщение о том, что причина изменений на КТ или МРТ, самая настоящие аллергия, застает его врасплох. Именно потому, что аллергия может иметь такие разные проявления, нельзя сразу отметать ее как причину насморка. Кстати, у детей чаще всего причиной длительного насморка наряду с аденоидами является аллергия, и в мире отмечается постоянный рост случаев аллергии среди детей. Почему проявления аллергического ренита могут быть такими разными? Все зависит от формы аллергии и степени ее тяжести. Если симптомы возникают только весной или осенью при цветении растений, то это сезонная аллергия. Если проявления не прекращаются весь год, это круглогодичная аллергия. В случае, когда симптомы появляются регулярно не менее 4 раз в неделю или менее 4 недель в году, это интермиттирующий или рецидивирующий аллергический ринит. А если симптомы возникают регулярно, но чаще 4 дней в неделю или 4 недель в году – то это персистирующий аллергический ринит. И, наконец, если симптомы возникают время от времени, но только при контакте с конкретным аллергеном, например, при контакте с животным или употреблении определенного продукта, то это эпизодическая аллергия. И по тяжести протекания аллергия может быть легкого течения, когда она не сказывается на повседневной деятельности, или тяжелого течения, когда симптомы значительно ухудшают качество жизни пациента. Кстати, именно для сезонной или эпизодической аллергии характерны классические проявления аллергического насморка. Почему возникает аллергия? По неясным причинам нос начинает воспринимать некоторые безобидные вещества окружающей среды как опасные, и при их попадании на слизистую оболочку реагирует мгновенным воспалением. Аллергия может возникать на что угодно, но наиболее частыми аллергенами становятся пыльца растений, споры грибов, плесень, бытовая пыль и перхоть животных. Как узнать, что у вас аллергия? Я могу заподозрить аллергию даже при беглом взгляде на пациента. Обычно они гримасничают, шмыгают носом, имеют темные круги под глазами, а если постоянно дышат ртом, то у них появляются черты аденоидного лица, что чаще встречаются у детей. Вообще, любой ЛОР-врач может поставить аллергический ринит, даже не прибегая к специальным исследованиям, а лишь на основании тщательного опроса пациента и результатов осмотра носа: передней риноскопии либо эндоскопии. При аллергии присутствует один или несколько из перечисленных симптомов: заложенность носа, прозрачные либо слегка окрашенные мутные выделения из носа, зуд в носу, чихание, слезотечение, покраснение глаз. При осмотре наблюдается бледный или синюшный оттенок слизистой оболочки носа. У детей с аллергией далеко не все так очевидно. Единственными проявлениями аллергического ринита могут быть общие недомогания, утомляемости, кашель. К более редким симптомам аллергии относят частые носовые кровотечения, стекание отделяемого по задней стенке глотки, подкашливание из-за желания постоянно очищать горло одностороннюю заложенность, головную боль, потерю обоняния. Часто и риносинуситы и ОРВИ могут также свидетельствовать об аллергии. Сложность диагностики может быть связана с тем, что наряду с аллергией у пациента могут присутствовать и другие заболевания носа, например, искривление перегородки, новообразование, полип или папиллома, что может усиливать симптоматику. Но и другие заболевания носа могут иметь идентичные проявления с аллергическим ринитом, И важно отличить один диагноз от другого, провести дифференциальную диагностику. Клинический пример. Помню, ко мне на осмотр примчался мой коллега-стоматолог. Вот уже два дня у него совершенно не дышал нос, как будто его запетонировали. При этом не помогали ни сосудосуживающие капли для носа, которые обычно пробивают даже самый заложенный нос, ни антигистаминные препараты. Вооружившись носовым зеркалом, я заглянула в нос и увидела раздутые синюшние нижние носовые раковины, которые полностью перекрывали дыхание. «Это аллергия?» — вынесла я вердикт. «Но у меня никогда не было аллергии», — удивился коллега. «Все когда-то может случиться в первый раз, и аллергия не исключение», — произнесла я фразу, входящую в топ-10 самых часто произносимых врачами изречений. Осталось только найти загадочную причину такой бурной реакции носа. Мы долго вспоминали подробности возникновения заложенности, пытаясь воссоздать детали происходившего вокруг, но ничего не вызывало подозрений. А ответ лежал на поверхности. Оказалось, что коллеги подарили редкую туалетную воду, привезенную с другого конца света, которую он начал использовать два дня назад. Как только он перестал ею пользоваться, нос восстановился сам собой. Важно! Если у вас постоянно или периодически течет или капает из одной ноздри что-то прозрачное, похожее на воду, можно заподозрить редкое и опасное заболевание – назальную ликварею. Это когда в результате травмы, а иногда без видимых причин, образуется отверстие между полостью черепа и носом, и спинномозговая жидкость, ликвар, начинает вытекать через нос, чаще всего только из одной ноздри. В этом случае отверстие закрывают хирургическим путем. Наиболее современный метод операции – щадящая эндоскопическая пластика отверстия через нос. Но если это и другие заболевания исключены, то в большинстве случаев уже на этапе осмотра и при наличии соответствующих признаков можно поставить диагноз «аллергический ринит и приступить к лечению. Только если пробное лечение неэффективно, либо имеются сомнения в диагнозе, следует обратиться к аллергологу для проведения аллергологических тестов. Но здесь не все так просто. Существует два вида тестов на аллергию, когда сдается кровь и берутся кожные пробы. Самыми информативными исследованиями при аллергическом рините являются первый, Кожные пробы, проводимые методом укола, прик-тесты и внутрикожные инъекции. второй, Анализ крови на определение уровня специфических иммуноглобулинов класса Е и ГЕ к различным аллергенам. Что такое кожная проба? Это не что иное, как биологический тест реакции организма на введенный в кожу человека аллерген. Этот аллерген мгновенно активирует защитные клетки, что приводит к выбросу химических веществ, таких как гистамин, которые, в свою очередь, вызывают видимые изменения на коже уже через 15-20 минут. Современные кожные пробы могут применяться в любом возрасте, хотя у новорожденных реакция может быть слабой. Ранее широко использовали кожные пробы методом скарификации, царапина, которые в настоящее время считаются менее точными и более травматичными по сравнению с прег-тестами и уже не рекомендуется к проведению. Что такое анализ крови на аллергию? В сыворотке крови определяют специфическое, то есть вырабатываемое при определенном типе аллергена, иммуноглобулины Е. Проводится так называемый иммунологический анализ. Но зачастую пациенту назначают анализ крови на уровень общего иммуноглобулина Е и при отрицательном результате делают вывод, что аллергии нет. Однако этот вывод может быть преждевременным, ведь это исследование далеко не всегда достоверно. Даже при аллергическом рините этот анализ может быть отрицательным, и при отрицательном общем иммуноглобулине Е специфические иммуноглобулины могут быть положительными. Поэтому для диагностики аллергии очень важно определять именно специфические ИГЕ. Если сравнивать кожные пробы и анализ крови на специфические иммуноглобулины, то именно кожные пробы обладают наибольшей информативностью. Однако они связаны с небольшим, но риском развития выраженной аллергической реакции. Их результат зависит от приема антигистаминных препаратов и их проведение затруднительно при кожных заболеваниях. В то же время их стоимость сравнительно невелика и результат виден сразу. Важно! Если вам был предложен анализ крови на общий иммуноглобулин Е и ГЕ общий как единственный метод исключения аллергии, следует обратиться за альтернативным мнением. При отрицательных результатах аллергологического тестирования важно выяснить, какие методы применяли для диагностики и насколько они информативны для оценки наличия аллергии у конкретного пациента. Например, есть ли вероятность ложноотрицательных результатов, особенно если пациент принимает антигистаминные препараты. Правильно ли проводились кожные пробы? Правильно ли интерпретированы результаты? Вот сколько факторов могут повлиять на результат аллергологического тестирования. К слову, мазок из носа на цитологию имеет низкую информативность. Хотя компьютерная томография ОНП является золотым стандартом диагностики болезней носа, она не должна назначаться при каждом случае с явными признаками аллергии. Это исследование следует проводить в неясных случаях, когда необходимо исключить другие причины хронического насморка – опухоль. Важно! Если врач подозревает аллергическую природу насморка и диагноз не вызывает сомнений, то компьютерная томография около носовых пазух не показана. Вот некоторые из показаний КТ около носовых пазух при аллергическом рините. Частое возникновение гнойных риносинуситов Известно, что аллергия является предрасполагающим фактором к острым синуситам однако в таких случаях необходимо исключать сопутствующие причины, которые могут быть видны на КТ. Имеются полипы в носу, видимые глазом либо эндоскопом. Это может свидетельствовать о наличии полипозного синусита. Имеются признаки хронического синусита, симптомы которого не объясняются лишь аллергией. Какое лечение назначит врач? Три составляющих успешного лечения аллергии. Первое. Избегать контакта с аллергеном. Нет аллергена – нет аллергии. Однако, если аллерген неизвестен, это пыль или споры гриба, полностью убрать их из среды невозможно. Вторая – контроль окружающей среды. Общие мероприятия, снижающие количество аллергенов. Частая влажная уборка и проветривание помещения, обработка мебели противоклещевыми средствами, установка фильтров воздуха, Мытье излюбленных для плесневелых грибов поверхностей, пространство под раковиной, ванной, поддон под холодильником, комнатные цветы. Исключение контактов с домашними животными и другие. Третье. Медикаментозное лечение, которое включает назальные кортикостероиды НКС, антигистаминные препараты и иммунотерапию. В большинстве случаев для контроля аллергии достаточно одних лишь НКС в виде спреев в нос. Назанекс, флексоназа, назарел, авамис и другие, которые воздействуют не только на симптомы со стороны носа, но и успешно борются с покраснением глаз и слезотечением за счет снижения назоокулярного рефлекса. Они начинают действовать не сразу, а, как правило, через трое суток, хотя некоторые исследования показывают от 3-5 часов. Поэтому их применение следует начинать заранее, особенно в случаях сезонной аллергии, когда пациент знает примерную дату ее начала. Важно! Если через одну-две недели от начала применения НКС эффекта не наступает, лечение признают неэффективным. Знаю много случаев, когда пациенты при аллергии сразу же хватаются за антигистаминные препараты в таблетках, но при этом даже не слышали о НКС. Однако при аллергическом рините антигистаминные препараты значительно уступают по эффективности назальным спреям кортикостероидом, особенно если на первый план выходит заложенность носа. Поэтому не стоит начинать лечение аллергии с антигистаминных препаратов. Лучше использовать их в качестве дополнительного лечения, если первые работают не в полном объеме, либо пациенты беспокоят зуд в носу, чихание и глазные симптомы, слезотечение, зуд в глазах. Дополнительно могут быть назначены антигистаминные препараты в виде спреев в нос – азеластин, алопатадин, достоинством которых, как и НКС, является прямое воздействие на слизистую носа без вреда для организма. При аллергии не стоит в каждом случае применять сосудосуживающие спреи в нос – тизин, галазолин, нафтизин и другие – из-за риска привыкания к ним, а также антагонисты лейкотриеновых рецепторов – монтелукаст, заферлукаст. Их иногда добавляют в схемы так называемой комбинированной терапии, когда при сильных проявлениях аллергии одновременно используют несколько препаратов. Если есть необходимость добавить к лечению сосудосуживающие препараты, то их не следует применять более 3-5 дней из-за риска привыкания, когда нос не дышит без капель. Если лечение медикаментами не помогает, то аллерголог может предложить проведение аллергенно-специфической иммунотерапии, АСИТ. Ее концепция заключается в том, что в организм пациента постепенно добавляются аллергены, чтобы повысить устойчивость организма к ним. Это единственный метод, который оказывает настоящее лечебное воздействие на аллергию, а не только подавляет ее симптомы. Но решение об этом лечении принимает сам пациент, поскольку АС и Т связаны с рисками осложнений, требуют дополнительных финансовых и временных затрат. Лечение может потребовать несколько лет. В некоторых случаях при аллергии может помочь иглорефлексотерапия, акупунктура, Однако эти рекомендации основаны на менее достоверных исследованиях, но терапия народными методами, основанными на применении настоев и отваров трав, не рекомендована к применению при аллергическом рините, поскольку научные исследования, которые когда-либо проводились по этому поводу, очень низкого качества и не позволяют определить ни эффекты, ни риски, связанные с лечением. Если всевозможные средства испробованы, но эффекта нет, еще не все потеряно. Современная хирургия носа позволяет значительно уменьшить или даже полностью устранить симптомы аллергии. Операции включают уменьшение в размерах нижних носовых раковин, подслизистая вазотомия, конхопластика, расширение соустий пазух при наличии признаков их несостоятельности, устранение анатомических препятствий для дыхания, септопластика. Неаллергические формы ринита. Если аллергическая причина острого или хронического насморка полностью исключена, то можно сделать вывод о том, что у пациента не аллергический ринит. Ведь симптомы аллергического и обычного ренитов практически не различаются. Вазомоторный ренит. Такой диагноз ставится чуть ли не каждому второму пациенту с хроническим насморком. Однако природа вазомоторного ренита кроется не в обычном воспалении носа. Это нарушение нервной регуляции работы нижних раковин. Иными словами, вместо того, чтобы правильно регулировать потоки воздуха, раковины неадекватно реагируют на различные факторы – холодный воздух, стресс, тревога, резкие запахи – начинают увеличиваться в размерах и образовывать обильное количество отделяемой слизи. Причина этого явления неизвестна, поэтому лечение лишь симптоматическое. Профессиональный ринит. Возникновение симптомов насморка лишь во время пребывания на работе вследствие вдыхания пыли, паров химикатов, парфюма, сигаретного дыма и тому подобного. В данном случае совет поменять место работы не всегда уместен, поэтому остается применять специальные спреи в нос для снижения проявлений ринита. Гормональный ринит чаще всего возникает при беременности, менструации, в период полового созревания и при использовании гормонозаместительной терапии. Обычно и проходит такой ринит сам по себе. Медикаментозный ринит. Хронический насморк, возникающий из-за лекарственных препаратов: нестероидных противовоспалительных препаратов, ибупрофен, нурофен, аспирина, оральных контрацептивов, препаратов, снижающих артериальное давление, седативных препаратов и других. На чаще всего возникает зависимость от сосудосуживающих капель в нос, которые повсеместно предлагаются в аптеках в качестве средств от насморка. Действительно, эти препараты на некоторое время делают носовое дыхание свободным, однако уже через 5-7 дней с момента их применения нос вообще перестает дышать, пока их снова не закапываешь, развивается привыкание. Я знала пациентов, которые сидели на каплях 30 лет. Капли у них были повсюду – дома, на работе, на даче, в машине, в туалете, и если, не дай бог, их не оказывалось под рукой, развивалась настоящая паника. Одним словом, эти капли что-то сродни наркотику. К тому же сосудосуживающие капли полностью всасываются в кровь, повышая давление, поэтому лучше вообще отказаться от их применения без крайней необходимости. Если вы сидите на каплях, вот несколько простых советов, как от них избавиться. Первый. Перейти на детскую дозировку капель. Вместо 0,1% раствора применять процента. Второй. Закапывать капли только в одну половину носа, которая хуже дышит, и дышать носом в целом. Третий. При желании забрызгать в нос сосудосуживающие капли, вместо них использовать морскую воду в виде спрея, обманывая нос. Морскую воду можно использовать неограниченное количество раз. Четвертый. И, наконец, взять волю в кулак и постараться не закапывать капли, дотерпеть, да пока нос не задышит самостоятельно. Если эти меры не приносят результата и проблема лишь в привыкании, врач подберет медикаментозное лечение, местные либо системные гормоны кортикостероиды. Однако постоянное использование сосудосуживающих капель может быть и следствием хронических заболеваний носа, от искривления перегородки до опухоли, поэтому необходимо исключить их наличие. Вкусовой ринит – это проявление насморка при употреблении слишком горячей или острой пищи, а также алкоголя. В этом случае остается лишь избегать подобных продуктов. В зависимости от тех или иных симптомов и индивидуальных особенностей человека, лечение может включать применение спреев на основе морской воды, местных гормонов кортикостероидов в нос, реже антигистаминных препаратов в виде спреев в нос и, наконец, антихолинергических препаратов – ипротропия бромид, снижающих выделение из носа. В России зарегистрированы лишь комбинированные препараты, сочетающие ипротропия бромид, и сосудосуживающие спреи, что ограничивает их применение из-за риска привыкания. Как вы могли заметить, набор лекарственных средств при различных видах ринита не отличается большим разнообразием, да и подход в целом тоже. Это связано с тем, что аллергические и другие формы ринита не всегда поддаются лечению. Но если вам не помогло назначенное врачом консервативное лечение, не огорчайтесь. В таких случаях прибегают к операции – которая подразумевает уменьшение нижних раковин в размерах, что позволяет восстановить носовое дыхание. Однако уменьшить выделение с помощью операции удается не всегда, и после операции они могут продолжиться. Если раньше проводили полное удаление нижних раковин, что часто приводило к сухости в носу и развитию необратимого состояния синдрома сухого носа, то сейчас раковины сохраняют во что бы то ни стало, чтобы не нарушить их функции. Во время операции стремятся минимально повреждать слизистую оболочку раковины, поскольку именно она выполняет множество важных для организма функций. Поэтому наиболее современным и щадящим методом уменьшения раковин в размере является подслизистая, то есть без повреждения слизистой вазотомия, разрушение разбухших сосудов внутри нижних носовых раковин. Эту операцию еще называют турбинопластика, подслизистая шейверная вазотомия, подслизистая редуктивных носовых раковин или конхопластика, что по сути одно и то же. В зависимости от того, за счет чего увеличена раковина, слизистые или кости, операция может выполняться и только воздействием на мягкие ткани и методом удаления костной основы раковины, но с сохранением слизистой оболочки. В зависимости от предпочтений хирурга, вазотомия может выполняться невооруженным глазом или под контролем эндоскопа, подместной или общей анестезией. Не следует прибегать к прижиганию раковин. Температурные методы наносят слизистой оболочке дополнительное повреждение, что приводит к рубцеванию. Лазер, коагулятор, радиоволновый препарат и другие подобные устройства также лучше всего использовать подслизисто, когда воздействие на раковину осуществляется изнутри. Но зачастую для достижения стойкого эффекта эту процедуру требуется повторить. Как вы уже знаете, раковины призваны оказывать сопротивление воздушной струе, поэтому не следует ждать от операции идеального носового дыхания. Если раковину уменьшить слишком сильно, либо полностью их удалить, может возникнуть так называемая парадоксальная заложенность носа, когда объем проходящего через нос воздуха настолько обильный, что нос не успевает прочувствовать его движение, и это ощущается как заложенность. Такую ситуацию исправить практически невозможно. Важно! Операция «Нижняя конхотомия», подразумевающая полное удаление нижних раковин, является травматичной, что может привести к развитию необратимого состояния – синдрома пустого носа. Перед операцией поинтересуйтесь у врача, какая операция будет проводиться именно вам.